Прежде чем ей ответить, я подхожу к дальнему стеллажу и отодвигаю его. В стене вмонтирована кнопка. Ввожу код, который Доротея заставила меня выучить наизусть еще восемь лет назад, и открываю защитную заслонку. «Точно!» – отвечаю я, нажимая на кнопку. И в следующий миг потолок и стены бункера сотрясаются от взрывов, происходящих в доме. «Черт, а предупредить!» – ругается Никки, прикрывая голову руками. А я думаю лишь о том, что если люк сильно завалит, то у нас возникнут новые сложности с выходом отсюда. Хорошие ли они люди, те, кого я только что обрек на смерть? Нет. Плохие ли? Тоже нет. А что насчет меня и Ники? Ответы будут идентичными. В одном Доротея была права на сто процентов. Нет абсолютного добра и абсолютного зла. Ведь в конечном итоге все сводится лишь к вопросу о том, на чьей ты стороне. Глава двадцать первая. Ники. «Тебе говорили, что ты чокнутый?» Спрашиваю, поворачиваясь вокруг своей оси. Мы стоим в самом центре разрухи. От дома ничего не осталось. Сплошное пепелище и обуглившиеся обломки. Чудо, что мы смогли открыть люк. «Постоянно это слышу», — невозмутимо отвечает Дэмиан, закрывает крышку люка, ударяет по ней ногой, и я слышу щелчок замка. «Мы живы, Ники, и мы смогли выбраться». Тебе не кажется, что это успех? «Зачем ты закрыл люк? Его же теперь не открыть, да?» «Ты права. Так зачем закрыл?» «Ордену не стоит знать об этом месте. А если в дом вошли не все? Если кто-то из них остался в лесу и снова начнет по нам стрелять?» «Еще раз поворачиваюсь вокруг себя и качаю головой. Сколько их было?» «Хочешь откопать винтовки и пересчитать?» «Не стоит, ники Нужно сматываться отсюда как можно скорее». Можно даже не надеяться, что взрыв остался незамеченным. Скоро сюда потянутся люди. Нет никаких гарантий, что среди них не будет членов Ордена. Идем. А мы не столкнемся с ними по дороге к машине? Я знаю обходной путь. Дэмиан поддерживает меня под локоть, пока мы идем по обломкам. Затем отпускает и велит увеличить скорость. Что есть сил, стараюсь поспеть за ним, но все равно чуть отстаю. Мы пересекаем поляну, а потом углубляемся в лес. Если это и есть обходной путь, то идти мы будем долго. Хорошо, что в бункере были комплекты походной одежды, ботинки, рюкзаки, припасы воды и еды. На мне комбинезон с длинными рукавами, и это спасает от внезапного похолодания. Он облепляет, как вторая кожа, но греет отлично. За спиной у меня рюкзак с протеиновыми батончиками и двумя бутылками воды, а Дэмиан забил свой склянками с ядами и травками Доротеи. По нашим многочисленным карманам распиханы ножи, два пистолета закреплены на бёдрах. Да, мы взяли и оружие. Столько, сколько смогли унести без особого ущерба для манёвренности. Вышагивая за Демианом уже около часа и уворачиваясь от веток, я чувствую себя как минимум жалкой. Жёлто-красные листья, упавшие из деревьев, уже подсохли, и успокаивающе шуршат под ногами. Но стоит наступить на сухую ветку и услышать её треск, У меня душа в пятки уходит. А ещё я устала. Чертовски устала. «Почти пришли», — сообщает Дэмиан ещё минут через двадцать. И я облегчённо вздыхаю. Не привыкла я к таким физическим нагрузкам. Когда мы, наконец, выходим к машине, я готова рыдать от счастья. демян стягивает с автомобиля защитное покрытие и посмеивается надо мной. Но мне плевать. Отправляю рюкзак на заднее сиденье и плюхаюсь на пассажирское. Пистолеты мешают. Хочу их отцепить, но Дэмиан останавливает меня. Держи при себе. Никогда не знаешь, когда именно тебе пригодится оружие. Ладно, но стреляю я все равно плохо. Папа давал мне уроки стрельбы, но успехов в этом деле я не добилась. К тому же это было давно. Руки и мозг помнят, Ники. В стрессовых ситуациях человек способен на многое. Уж ты-то должна это знать. Автомобиль выезжает на дорогу, и Дэмиан прибавляет скорость. Я больше не боюсь с ним ездить. Да, мы еще присматриваемся друг к другу, но глупо отрицать, что градус доверия между нами все же повысился. Пусть и самую малость. Нам разве безопасно возвращаться? Спрашиваю, когда Дэмиан сворачивает на трассу, которая ведет к его особняку. В доме только Люк, Бреннон, повар и еще четверо ребят из охраны. Ты им доверяешь? Я никому не доверяю, ники И ты тоже не должна. Дэмиан бросает на меня мимолетный взгляд а затем полностью сосредотачивается на дороге. Благо, нас никто не преследует, и наше молчаливое путешествие обходится без происшествий. Меня больше не напрягают эти безмолвные паузы. Наверное, начинаю привыкать к тому, что иногда Дэмиану необходимо уйти в себя. Время от времени всем людям это необходимо. Не стоит дергать их в такие моменты. «Как обстановка?» — сходу спрашивает Дэмиан у Люка, «стоит нам зайти в дом?» Пока все спокойно, Тристан ждет в кабинете. Давно? Примерно с полчаса. Вот так совпадение. Дэмиан напрягается, и я тоже. Насколько мне известно, они не связывались друг с другом уже несколько дней. Откуда Тристан узнал, что мы едем сюда? Но Дэмиан не задает этот вопрос вслух, а спрашивает о другом. Где Брэннон? В комнате наблюдения. Хорошо. Дэмиан кивает. Сходи за ним, жду в кабинете. Идем, ники Мне безумно хочется стянуть с себя этот супергеройский комбинезон и армейские ботинки, залезть под душ и смыть пот, грязь и сажу. Однако я без возражений следую за Дэмианом. Пусть Тристан мне не нравится, но если ему удалось что-то разузнать, я хочу быть в курсе. Они приветствуют друг друга. Тристан мажет по мне цепким взглядом, но никак не комментирует ни мое присутствие, ни нашу с Дэмианом почти военную экипировку. «Ты проверил свои контакты?» спрашивает Дэмиан. «Кто-нибудь знает что-то о зеркале?» «Я пообщался со всеми, кто мог что-то знать, но это ничего не дало. Зеркало как в воду кануло. Зато все только и говорят о назначении Луиса. Ты в курсе, что на неделе он официально занял пост главы Совета Объединенных Земель? Мой брат мёртв, а эта скотина укрепляет своё положение. Видимо, ему надоела роль серого кардинала. Кроме Луиса в Ордене заправляют ещё пятнадцать человек». Они подчиняются Луису напрямую. Некоторые из них входят в Совет Объединенных Земель и контролируют абсолютно всё. СМИ, полицию, политиков и даже... Знаю, перебивает его Дэмиан. Они повсюду, я же говорил тебе об этом. Да? Тристан немного тушуется. Видимо, я подзабыл. Видимо, да. Кстати, приближённых осталось четырнадцать. Густав мёртв. Это ты его убил? Дэмиан кивает. «Тебе надо залечь на дно, дем На тебя объявили охоту сразу, как узнали, что ты все еще жив. А если они узнают, что ты прикончил Густава?» «Открыто нападать они все равно не станут. Луису это не на руку. Все может измениться, но пока что они выбирают уединенные места. Сегодня нас снова пытались убить в доме Доротеи». Тристан присвистывает. «Как она?» «Умерла». «Сочувствую, Дэмин». «Спасибо». «Так каков план?» «Подождём всех, потом обсудим». Дэмиан садится на диван, я размещаюсь в кресле, а Тристан остаётся стоять. Вскоре в кабинет заходят Люк и Брэннон. Все четверо мужчин настроили воинственно и не в своём решении уничтожить Орден. Я слушаю их предложения и споры, но в разговоре не участвую. К концу второго часа обсуждений они, наконец, приходят к компромиссу. Брэннон должен будет внедриться в Орден, принеся Луису копию медальона. Люк продолжит присматривать за особняком. Тристан будет искать остальные артефакты. Мы с Дэмианом тоже, но главная наша задача – поддерживать связь с Брэнноном и действовать, отталкиваясь от полученных сведений. Кстати, Дэмиан не упомянул, что кинжал, который он носит, тоже является реликвией Ордена. Но я не удивлена, Дэмиан же никому не доверяет. «Ты точно уверен, Брэннон?» – в третий раз интересуется он. «Это опасно, даже для тебя». «Да, я сделаю это. Внедрюсь в Орден, сделав вид, что предал тебя, и стану вашим агентом». «Шпионом», уточняет Тристан. «Большего от тебя не требуется. Ты должен втереться к ним в доверие и докладывать нам обо всем, что узнаешь. Никакой самодеятельности». «Так точно», — отчеканивает Брэннон, и его выправка становится еще идеальнее. «Буду действовать в соответствии с указаниями». «Ну, прям солдат, ни больше, ни меньше». Где Дэмиан откопал этого верного пса? Хорошо. Дэмиан кивает и поднимается с дивана. После ужина Люк выдаст тебе копию амулета. Выйдешь на связь с Орденом сегодня же. А сейчас нам всем не помешает поесть. Люк, распорядись насчёт еды. Вы двое идите в гостиную. Мы с Ники приведём себя в порядок и спустимся к вам. Когда мы остаёмся одни, Дэмиан подходит ко мне, и я встаю. Что думаешь? Тебе правда важно моё мнение? «Да, ники говори. Это очень рискованный план. Не проще ли выманить Луиса, устроить засаду и прикончить его? Чтобы его убить, нужно к нему подобраться. Он не станет встречаться с кем попало, тем более с нами. А если и согласиться, то в ловушку угодим мы, а не он. Луис теперь глава не только Ордена, но и Совета Объединенных Земель. Поэтому нам нужен Бреннан. Он должен стать для Ордена своим и снабдить нас информацией». «Нам надо узнать расписание Луиса, а также местоположение резиденции Ордена, или как там они называют свое святилище, и план здания». «Ты хочешь пробраться на базу Ордена?» «Это лишь один из вариантов, причем не самый лучший. Но мы не можем убить Луиса, просто подойдя к нему на улице или в здании парламента во время его визитов на заседание совета. Свидетелей быть не должно. А если нанять снайпера?» «Это тоже один из вариантов. И для этого нам и нужно узнать расписание Луиса». «Я волнуюсь за Брэннона». «Он справится. Ему не впервой. И я услышал тебя, ники С первого раза, ещё в бункере. Мы с тобой уничтожим кинжал и медальон. Когда найдём зеркало и книгу, их постигнет та же участь». «Почему ты не сказал об этом всем?» Ими движет разная мотивация. Брэннон предан мне, он не подведёт при любом раскладе. А вот насчёт Люка и Тристана я не могу быть уверен. Люк всё отдаст за то, чтобы восстановить свой распавшийся брак. Он обожает своих детей и бывшую жену. А Тристан во всем ищет личную выгоду. Пока что они на нашей стороне, но все может измениться. Думаешь, они захотят завладеть артефактами? Не исключаю такой вариант. Этим вещам не место в нашем мире. Люди слишком корыстны, чтобы устоять перед искушением. А ты сможешь устоять? Если верить Доротее, мы с тобой не совсем люди, ники Дэмиан усмехается, а я фыркаю и складываю руки на груди. «Вот уж не знаю, она говорила, что маги выносливее и быстрее людей. Но я чуть не сдохла, пока мы продирались через лес. Я серьезно, Дэмиан? Я слабая. Если порежусь, то у меня долго идет кровь, а рана заживает медленно. И я не буду жить несколько столетий. У меня уже появляются морщины. Да, они пока слабо заметны, но мое лицо не выглядит так же, как десять лет назад. Я старею, как и все люди» я уж точно не умею дурить им головы. Так что никакая я не ведьма. Но я рада, что ты ко мне прислушался. Артефакты нужно уничтожить как можно скорее. И убить Луиса. Да, киваю, но при этом хмурюсь. Только не все так просто, правда же? Фанатики Ордена и приближенные Луиса видят в нем божество. Они посадили его на пост главы совета. Ты хоть представляешь, как они озвереют, если мы убьем их Бога? Даже если не будет свидетелей... Что помешает приближённым Луиса повесить это на нас? Разумеется, с его убийством всё не закончится, и, возможно, мы не выживем. Но нельзя сдаваться без борьбы. Как ты и сказала ранее, неважно, существует ли магия. Луис в любом случае нацелился на нас. Либо он, либо мы, так ведь? И вновь я киваю. Хотя мне так страшно, просто до жути. И во что мы ввязались? Пойдём, ники неужели ты не хочешь в душ? «Ты иди, мне нужно на улицу, ненадолго». Показываю ему его же пачку сигарет и усмехаюсь. «Да ты талантливая воришка, Ники. Я даже не заметил. Когда жила у Моргана, я таскала сигареты у охраны. Научилась делать это незаметно». «Ладно». Дэмиан целует меня в лоб. «Увидимся за ужином». Мы выходим из кабинета. Дэмиан идет к лестнице, а я к выходу. Отхожу от дома на некоторое расстояние и прикуриваю. Знаю, вредно. Я не настолько часто это делаю, но сегодня мне это нужно. Погода стремительно портится, становится все холоднее. Ощущение, что того и гляди, пойдет снег. Но комбинезон хорошо греет, он прочный, легкий и утепленный. Хоть я и выгляжу в нем как Лара Крофт и чувствую себя максимально глупо, однако вещь очень практичная и удобная. Нужно будет выстирать и оставить себе, вдруг пригодится. «Ужасная привычка!» — раздается за спиной голос Тристана, и я от неожиданности закашливаюсь, поперхнувшись дымом. «Ты что-то хотел?» — спрашиваю, как только возвращается возможность говорить. «Вообще-то да, Никки». «И что же?» «Тебя». Я не успеваю вникнуть в суть его ответа. Не успеваю испугаться или закричать. Не успеваю даже дернуться. Тристан сжимает меня в капкане своих сильных рук и прижимает к лицу тряпку, источающую тошнотворный запах. Я пытаюсь не дышать, пытаюсь брыкаться, но ядовитые пары уже попали в легкие, и я чувствую, что начинаю отключаться. «Тише, ники тише! Я не желаю тебе зла!» — шепчет Тристан, но я ему не верю. Скоро все закончится, а пока отдыхай. Глава двадцать вторая. Никки. Едкая вонь плесени – первое, что я ощущаю, придя в себя. Она разъедает ноздри, а неровное каменное покрытие подо мной заставляет застонать. Я еще не открыла глаза, но нутром ощущаю, что здесь темно. А еще холодно и сыро, как в подземелье. Хорошо, что на мне этот чудо-комбинезон, иначе я бы застудила себе все, что только можно. Но вот оружие при мне уже нет. Не нужно даже проверять, чтобы понять это. Где я, черт побери? И что задумал Тристан?